С других сторон Объяснительная записка Дмитрия Глуховского Каким должен быть роман серии «Вселенная метро-2033»? Полным приключений? Обязательно с элементами триллера? Фантастическим? С перестрелками и беготнёй? С чудовищами всех мастей? с городскими легендами и мифами метро. В какой пропорции мешать все эти ингредиенты, чтобы читатель непременно остался доволен? Многие книги из нашей серии такие. Приключенческие романы с молодыми героями, которые спасают своих близких и весь мир заодно, проходят через все метро, каждый в своем городе, меняются к лучшему сами и меняют реальность, которая их окружает. А если представить себе роман из Вселенной метро, герой которого вообще не покидает своей наглухо закупоренной станции, и вместо этого всю книгу расследует убийство, которое совершает один из заточенных на ней людей. а если описать отношения мужчины и женщины, которые навсегда разделены одним перегоном и не могут быть вместе, потому что их станции враждуют. А представить себе театральную пьесу, герои которой живут на брошенном полустанке в окружении призраков любимых, которые погибли еще два десятилетия назад в катастрофе. Я бы хотел прочитать и такие книги тоже. Я не знаю, каким должен быть идеальный роман Вселенной Метро. И я очень надеюсь, что чем больше новых, неожиданных авторов мы будем приглашать в наш проект, тем многограннее и живее будет становиться наша Вселенная. Ведь у каждого писателя свои герои и свой сюжет, своя философия и своя истина. Роман Сергея Зайцева «Санитары» дает нам возможность по-другому взглянуть на уже изученное, казалось бы, московское метро. Пришел новый автор и принес с собой новые тайны, новые драмы, свой стиль. Мир метро узнается, но раскрывается вдруг с неожиданных сторон. И это хорошо, это правильно». Мне очень хочется, чтобы вселенная «Метро-2033», которая хоть и заявлена как проект, была проектом прежде всего творческим. И мы стараемся дать каждому автору как можно больше свободы, чтобы вместе со своим героем он сам проживал маленькую жизнь в «Метро». Чтобы вы ему верили и жили здесь вместе со всеми нами, теми, кто вселенную создает. Дмитрий Глуховский.